Глава третья Умом не успеваю осознать, а нутром уже чую. Момент ответственный. Надежда на спокойный вечер плавится, как зажженная свечка, превращаясь в растерянность и тревогу. Я смотрю на отца, зависаю, не двигаясь. В его глазах отражается раздражение, гнев. Чуть помедлив, папа отвечает на рукопожатие. Все плохо. Я запихиваю в рот тарталетку, стараясь протрезветь. Заминка длилась секунду, но не заметить ее было невозможно. Игра полутонов, взглядов, незначительных жестов. У папы был бизнес в Анапе. Он часто брал меня на разные встречи. Я сидела тихо, как мышь. Во-первых, умирала от счастья, что провожу время с отцом. Во-вторых, старалась вести себя настолько идеально, чтобы он взял меня с собой снова. Я никогда не была голодна, не испытывала жажду. Лишь однажды расплакалась, когда сильно захотела в туалет, но не решилась сказать. Я никогда не жаловалась, что скучно. Да и не было скучно. Я вникала в происходящее и училась. Алтая я впервые увидела в 10 лет. Он только вернулся из армии и сам пришел к отцу в поисках работы. Папа вышел из машины и долго говорил с ним, активно жестикулируя. Алтай пялился из-под лобья. Кивал. Я сидела на заднем сиденье и ошарашенно разглядывала его шрамы. Потом папа сел за руль, покачал головой и высказался чудовище. Когда спустя три года мы встретились снова, именно это слово первым всплыло в памяти. Нервно стискиваю пальцы. Папа здоровается со вторым мужчиной, отводит глаза. Как-то так получается, что они остаются вчетвером, остальные незаметно отступают. Бедный повар отчаянно жарит стейки, будто ничего не видит и не слышит. Кто это? Уточняю я у тетушек, делая вид, что ничего не понимаю. Они пожимают плечами. Елизавета подходит к столу и, изображая официантку, громко собирает грязные тарелки. «Лиза, что это значит?» Спрашивает одна из подруг мачехи. Они надолго? Ты же знаешь нашу ситуацию. Мне такое не подходит». «Ненадолго». Быстро качает та головой. «Видимо, какое-то недоразумение случилось». Владу Алтая цех снимает. Они там кирпичи льют. Это ни для кого не секрет. Исса делает Владу документацию? Не думаю. Подруга Елизаветы скрещивает руки на груди. Набор слов из диалога не вносит ясности, кроме той, что мужчину рядом с Алтаем называют Иссой. Интересное имя, рождающее определенный ассоциативный ряд. Исса тем временем берет тарелку у мангала, кладет на него кусок мяса и идет к нам. «Добрый вечер, очаровательные дамы!» Улыбается он так мягко, что хочется доверить ему ключ от сейфа. «Говорят, здесь можно отыскать овощи. Насколько это достоверная информация?» Женщины смеются и, как будто попав под обаяние гостя, начинают рекламировать салаты и закуски. Алтай продолжает беседовать с отцом. А я, как та свеча, продолжаю плавиться от беспокойства. «Мне хочется, чтобы эти мужчины поскорее ушли». «Как дела в вашей юридической конторе?» спрашивает у Иссы, подруга Елизаветы. «Не бедствуем, благодарю. Льву Александровичу привет передавайте. Буду рад снова увидеть его в суде». Он произносит это все с той же милой улыбкой, но я уже догадалась, что в суде они со Львом Александровичем будут стоять по разные стороны баррикад. Отсюда и негатив, который ножом резать можно. Исса кладет в рот кусочек огурца и хрустит им. «Елизавета Дмитриевна, это ваши малосольные огурцы? Восхитительно, просто безупречный вкус». Мачеха натянуто улыбается. «Спасибо, угощайтесь». «Как же так получается? Вы денег за работу не берете, но при этом не бедствуете». Тянет жена Льва Александровича. Иса совершенно серьезно целует крест на четках. «С божьей помощью». Я округляю глаза и отворачиваюсь. Еще через минуту Алтай и Иса уходят, и столы взрываются обсуждениями. Эти двое присутствовали всего минут пять, а затмили мое появление напрочь. Когда за последним гостем закрывается дверь, Елизавета и папа ругаются в пух и прах. Они так кричат друг на друга, что, засыпая на втором этаже, я слышу отдельные слова. Утыкаюсь лицом в подушку. Никогда не думала, что папа способен говорить с женщиной в таком тоне поэтому, когда он заходит ко мне, я не спешу делиться своими проблемами. Включаю ночник и присаживаюсь в кровати. В тусклом свете мой бравый отец кажется измотанным. У меня даже мелькает подозрение, не болен ли он. Всегда уверенный в себе, находчивый, обеспечивающий всех вокруг. Замучили они тебя все? Спрашиваю в полголоса. Папа улыбается и опускается на край матраса. Треплет меня по голове, ровно так же, как дядя Вардан ранее. Моя звездочка, как хорошо, что ты у меня есть. Пап, ну ты чего? Куда ж я денусь, нахлебница? Он смеется. Все бы такими нахлебницами были. Потом глубоко вздыхает. Твоя мать всегда меня понимала, и ты такой же выросла. Никто в мире не представляет, насколько это приятно. Меня будто помещают в натопленную баню, и я на миг задыхаюсь, схватив ртом горячего воздуха. Я так сейчас счастлива, что не нахожу в себе ресурса сгладить папины слова и напомнить, что Нина и Пава — чудесные девочки. Про свою мамочку я знаю много. Она умерла, когда мне был год, но осталось куча ее фотографий. А еще куча фотографий со мной крошечной, которые сделала мама. В них столько любви, что ее до сих пор хватает. «Пап, все образуется, вот увидишь». «Начинаю поддерживать». «Полагаю, надо ввести тебя в курс дела», — говорит отец деловито. «Хорошо. Что случилось?» «Ничего такого, что могло бы нам навредить. Это первое, что ты должна знать». «Зачем приезжали Алтай и Иса?» «Помогаю я ему разговориться». «Откуда домашняя девочка знает такие страшные слова?» Усмехается папа, касаясь кончика моего носа. «Бизнес, моя дорогая, не может всегда идти в гору. Бывают и взлеты, и падения. Так вот, сейчас мы немного споткнулись». «А какой камень?» «Помнишь ту землю на третьей береговой линии, куда ты вложила часть приданного?» «Конечно». «Папа купил огромный кусок земли и размежевал на участке. Теперь строит дома и продает». В один из них он, с моего разрешения, вложил деньги от продажи бабушкиной квартиры. Меня кинул поставщик. Взял деньги и скрылся. Так бывает. Не буду вдаваться в подробности, но чтобы продолжить строительство, мне пришлось занять крупную сумму. Настало время ее отдавать. Вот так домашние девочки и узнают страшные слова. Отшучиваюсь я. Хотя ситуация, конечно, не смешная. «Ты занял у Алтая?» И расписку, разумеется, составил Иса. Как я поняла, он не дурной юрист. Они оба недурные юристы. Понахватались, только непонятно где. Весь город им теперь что-то должен. Сволочи. Что будет, если не отдавать долг? Придется отдать. Иначе они заберут землю себе. Вместе с уже построенными домами. Вместе со всем. Я шарашенно моргаю. В папины дома вложились все мои тетушки, родители, брат Елизаветы и еще куча народу. Вот почему мачеха в бешенстве. Так что, получается, мы еще и людей подставим? Папа сказал, что я одна его понимаю, и мне необходимо закрепиться в этой особенной роли, но я ведь тоже вложила туда свои деньги, целую квартиру. Выходит, она отойдет Алтаю? Просто так? Ни за что? Меня переполняет неприязнь к этому человеку. Сумма приличная, но дело не только в этом. Мои ладони срываются на дрожь. Эти деньги, память, и, глупо потеряв их, я как будто придам бабушку. Такого мы не допустим, обнадеживает отец. Но для этого мне нужно будет ненадолго уехать, а ты поживешь пока у мэра. У него, кстати, сын готов жениться. Симпатичный молодой человек. Работает в банке. Папа, это ты здесь при чем? Я вообще не планирую замуж так рано. Но вдруг. Присмотрись к парню и будь паинькой рада. Многие люди вложили в дома все, до копейки. Они на нас надеются. После сложного разговора сплю я тревожно. Снятся кошмары. А утром просыпаюсь от грохота. Накидываю на плечи халат и сбегаю на первый этаж.